Глава 6. В Берлине Абудаут строго проинструктировал представителя ФАТХ в Германии. мазис ты должен в кратчайший срок подобрать не менее двух десятков палестинских студентов, обучаемых в Германии, хорошо владеющих немецким языком, и отправить их в Мюнхен. Там они должны устроиться обслугой в Олимпийскую деревню. Уборщики, подсобники, разносчики, неважно. Они должны стать там нашими глазами и ушами. Хотя 20 мало» надо в два раза больше. Срок тебе неделя. Уважаемый Абу, наша молодежь, к сожалению, заражена коростолюбием. Я, разумеется, найду преданных нам людей. Но чтобы быстро привлечь такое количество народа на малооплачиваемые работы, требуется их дополнительно материально подкрепить. Увы, это реалии Запада. Ты получишь на это средство. Сам поселишься в Мюнхене. И лично будешь выдавать деньги. Но только тем, кто приносит сведения. И, кстати, не забывай, Что у мотивации, как у палки, два конца: поощрение и наказание. Да, будет тебе известно, что стимулом в Древнем Риме как раз называли палку с заостренным концом, чтобы погонять тупых ослов. Конечно, Муалим, вы наш учитель, мы прилежные ученики. Я так и сделаю. Возьму с собой пару крепких надежных парней, и мы наведем порядок. Какого типа сведения мы должны собирать? Заведи такой порядок, чтобы они каждый день приходили к тебе с отчетом. Сначала пусть это будет любая доступная им информация. Затем постепенно ты их сориентируешь на сведения о наших врагах. Каких? У нас их много. Ты начни, Азис, а мы потом решим. Кроме того, заранее подбери несколько конспиративных квартир для людей и оружия. Также за тобой транспорт. Пока все. И не затягивай, времени осталось мало. Затем Абудаут выехал во Франкфурт, посетил аэропорт и отметил что рекомендациями Юсуфа стоит воспользоваться. Оттуда он отправился в обратный путь, на Ближний Восток, с несколькими пересадками, чтобы запутать возможных преследователей. Вернувшись из разведывательной поездки в Германию, руководитель оперативного направления доложил Арафату свои соображения и предварительный план террористической атаки. В ее основе оставалась проверенная самолетная схема. Группа бойцов ночью пробирается в Олимпийскую деревню и захватывает безоружных заложников. Руководитель выдвигает властям требования по освобождению товарищей из тюрем. Заложникам только угрожаем, но не убиваем. Жертвами должны выглядеть палестинцы, лишённые родины, а не евреи. Выпустят, конечно, не всех. Торг есть торг, значит, надо просить побольше. После того, как нападавшие получат гарантии безопасности, отпускают израильтян. При удачном раскладе налетчиков заберет под свою защиту посол Ливии. Он же поможет им выехать из страны. При неблагоприятном они попадут в немецкую тюрьму. Пусть немного посидят, при следующем инциденте их вызволят. На неформальном, никак не афишируемом уровне с немцев можно получить еще несколько миллионов марок. В итоге Черный сентябрь герои, и их с почетом принимают в семью Организации Освобождения Палестины. План не вызвал у Арафата возражений в соответствии с достигнутой договоренностью действовать совместно, Он пригласил для обсуждения операции своего союзника, главу Народного фронта, Жоржа Хабаша. Доктор Хабаш внимательно выслушал предложение собеседника, но выражать согласие не торопился. Он задумчиво перебирал чётки, сидя перед остывшей чашкой чая. Эта медлительность нервировала собеседника. «Тебя что-то не устраивает, Жорж?» «Мы повторяемся, Ясер». Эффект уже не тот. «Раньше нас воспринимали как борцов за освобождение потерянной Родины». Даже некоторые захваченные заложники поддерживали нас в этом. Наши действия воспринимались как жест отчаяния в безвыходной ситуации. Сейчас же нас начинают воспринимать как бандитов, преследующих свои мелкие интересы. Теперь уже Израиль начинает воспринимать как жертву. И поневоле сочувствует ему. Все перевернулось наоборот. В такой ситуации мой отец говорил, сучок взял верх над плотником. Вот и после этой акции вся пресса будет трубить, что вооруженные до зубов злобные арабы – напали на мирно на спящих безоружных евреев и издеваются над ними. На чьей стороне будут миллионы зрителей? «Это продажная капиталистическая пресса», – вяло возразил Арафат. «Так другой нет». «Ну хорошо, что ты предлагаешь? Отказаться от акции? Уйти в подполье и там тихо сидеть?» «Нет, конечно, Сахиб. Твоя идея с олимпийцами очень интересная. Только надо сделать так, чтобы наши бойцы и в этой ситуации выглядели героями» а израильтяне – злодеями, или, по крайней мере, трусливыми баранами. Героями в окружении врагов на враждебной территории могут быть только мученики», – осторожно заявил Арафат. «Он уже начал догадываться, куда клонит Хабаш». «Именно. Они станут героями, только если погибнут в бою и заберут с собой туда врагов. А вот если они сдадутся в плен, то станут трусами. Немцы до последнего не будут открывать огонь. Они это сделают, если прольется кровь невинных» то есть с их точки зрения, евреев. Но мы не должны первыми начать убивать. Хабашо надоело ходить вокруг да около. Давай на чистоту, Ясер. Кто-то должен начать стрелять, пусть даже извне, и убивать. И этот кто-то должен сделать так, чтобы наши воины стали шахидами и отправились в райский сад к Гуриям. Мы воспримем это с прискорбием. Это дополнительно вызовет ярость по отношению к сионистам. А погибших братьев мы будем чтить как героев. Также этот неизвестный должен проконтролировать, чтобы все сионисты получили по заслугам. Тогда крайними будут выглядеть немцы, не сумевшие обеспечить безопасность и допустившие кровавую развязку инцидента. Это не должен быть араб. У Арафата не было возражений. Большая политика заставляет быть циничным. Вообще лучше, если это будет наемник. Это не будет араб. Это сделает чужестранец. «Ты уже подобрал такого человека? Я его знаю? Это шакал». Тот, кто организовал бойню в аэропорту Тель-Авива. Это хороший выбор, он снимает многие вопросы. Предлагаю назвать предстоящую операцию «Священный огонь». Рыжая фурия революции не подвела. Это местные красноармейцы едва не подкачали. Бойцы попались некондиционные, худосочные. Спасло ситуацию то, что их было трое. Когда они напали на представителя Олимпийского комитета, дядька оказался не из трусливых. Стал отбиваться. Одному из дохликов удалось с разбегу засветить ему в глаз, как и планировалось, другой в это время вцепился в портфель. Хозяин портфель не отдавал и даже успел чувствительно врезать нападавшему. Но трое против одного все таки оказались сильнее. Его свалили. Портфель удалось забрать только потому, что оторвалась ручка, и нападавшие тут же скрылись, хотя по плану их должны были спугнуть случайные прохожие. Те появились вовремя. Жертва уже хотела Арьяна броситься в погоню за грабителями, но Бригита буквально повисла на нем. Они вдвоем с Гансом почти насильно усадили пострадавшего в автомобиль и повезли в медпункт. Запыхавшиеся мюнхенцы вручили батую портфель, получили вознаграждение и отправились праздновать победу, а заодно залечивать раны. Разведчик спрятал трофей в объемный пакет известного магазина и поспешил в заранее присмотренное кафе. Здесь он не спеша сделал заказ и отправился в туалет. «Запершись в кабинке...» Он аккуратно сфотографировал нужные материалы. Быстро расправившись с заказом, озабоченный своими мыслями, он так и не понял, с чем был салат – с мясом или рыбой. Вернулся к месту нападения. На всякий случай избавляться от портфеля надо было только при приближении автомобиля с потерпевшим. Бригита знала, где будет лежать пропажа. Наводки не потребовалось. Олимпиец, хоть у него и был залеплен один глаз, быстро разыскал свою пропажу. Он проверил содержимое. Обрадовался, что служебные бумаги на месте. Выругался по поводу пропавшего кошелька с деньгами. Сердечно поблагодарил новых друзей и отправился домой. Девушка сияла от гордости за выполненную работу. Ганс был более сдержан. «Ну что, бойцы, вы молодцы!» – похвалил Бат и красноармейцев. «Нам положена награда!» – весело поинтересовалась Бригита. «Конечно!» – Уда вручил им по крупной купюре. «Можете отправляться домой!» Могу я рассчитывать на торжественный ужин за успешно проведенную операцию? хитро улыбаясь, спросила девушка. Ганс, наоборот, сердито насупил брови. Не возражаю, вынужден был заявить руководитель операции. Ганс, ты можешь идти? Встретимся в Берлине, безапелляционно заявила Бригита. Решительно подхватила батая под руку и потащила к машине. Ганс остался стоять в одиночестве. Куда поедем? Вежливо поинтересовался Баты у своей взбалмошной спутницы. «В твой ресторан». «В какой? Мой?» Эта женщина не переставала его удивлять своими причудами. «В четыре сезона». «Ты же собиралась явиться туда только с автоматом. Ты что, принесла с собой калашников?» Молодой разведчик, чувствуя возбуждение, перешел на игривый тон. «Нет, придумала получше. Скорее, поехали». «Куда?» «Сначала в Кауфхов. Я присмотрела там миленькое платье». Тебе же не жалко потратить на меня немножко денег, чтобы я могла появиться с тобой в этом ужасном буржуйском ресторане? Очевидно, что роскошный ресторан произвел на нее неизгладимое впечатление и стал навязчивой идеей. Хотя утром, когда убегала из его номера в отеле, она ничего такого не говорила. Платье было недешевым, но смотрелась она в нем очаровательно. Выйдя из примерочной, она несколько раз крутнулась. И юбка плотно обернулась вокруг ее талии демонстрируя грациозность фигуры. Уда привык видеть ее одетой в мужском стиле – джинсы, куртки, рубашки. А здесь она раскрылась перед ним как неотразимая и очень привлекательная женщина. Конечно, он не смог устоять. Они приобрели наряд и отправились в отель. Дорога до гостиницы прошла в молчании. Бригита очевидно, представляла свой выход на публику. А Юрий мрачно раздумывал, как ему поступить. Север предупреждал его не заводить серьезных отношений. Ограничиваться короткими интрижками. Так у него с Евой и получалось. А тут вдруг вспыхнуло чувство к Бригитте, к боевику террористического подполья. Если процесс запустить, то отношения могут принять серьезный характер. А это, в свою очередь, может отразиться на выполнении задания. Девушка, видимо, влюбилась в него по уши. Раскрыть перед ней свое истинное лицо советского разведчика немыслимо. Значит, надо рвать отношения. От одной мысли об этом у него начинало противно ныть где-то под ложечкой, потому он и был так мрачен. Бригита уже начала понемногу осваиваться в атмосфере великолепия элитного ресторана. Растерянность сменилась любопытством, которое начало переходить в удовольствие от комфорта. Очарование настоящей роскошью все глубже проникало в девичью душу. Молодой официант принес тяжелые книги меню и с едва скрываемым ехидством посмотрел на девушку: Слушай, я ничего не понимаю. Тут почти все по-французски, обратилась она за помощью Куда. Он владел французским, но исключительно разговорным и жаргонным, а никак не ресторанным. Одно из правил поведения в критической ситуации гласила: чтобы выйти самому из неловкого положения, надо в него поставить других. Он нахмурил брови и с плохо скрываемым раздражением выговорил официанту: Прекратите ухмыляться! Что вы себе позволяете по отношению к моей даме? Парень вытянулся в струнку и, казалось, перестал дышать. Черти что!» – продолжал разыгрывать возмущение баты. «Сейчас же помогите с выбором нашей гости. Расскажите, что у вас в меню!» Он с досадой хлопнул солидное меню на стол. На них стали оглядываться. Официант склонился в почтительном поклоне к даме и стал в полголоса объяснять слегка порозовевшей от смущения рыжей красотке содержание каждого пункта с необходимыми комментариями. Баты внимательно прислушивался. Ему тоже было интересно. Наконец они сделали заказ. Как принято в таких заведениях, для его исполнения требовалось достаточно времени. Ибаты пригласил спутницу на танец. Скоро он понял, что в классическом вальсе она новичок, но ее врожденная ловкость преобразилась в грациозность. Вскоре они почувствовали друг друга. Девушка поймала ритм, и молодая пара легко закружилась под звуки восхитительной музыки. Они смотрели только в глаза друг друга. Весь мир сузился до них двоих. Баты ничего не мог поделать с охватившим его состоянием. Утром он заказал завтрак в номер. Пока Бригита расправлялась с кофе и круассанами, баты набирался смелости для серьезного разговора. Наконец он решился: Бригита, я хотел поговорить с тобой о будущем, начал он нервно теребя салфетку. Так у нас нет с тобой никакого будущего, погрустнев, перебила его девушка. Я же видела, у тебя на спине пулевые отметины. В тот раз тебе повезло. Получается и мне тоже, что ты выжил. Ни ты, ни я не откажемся от выбранного пути. Значит, впереди с большой вероятностью или изгнание, или тюрьма, или пуля. Если мы дадим волю чувствам, то станем слабее, будем более уязвимыми. Это, в конце концов, приведет к ошибке и провалу. Так что эту тему мы закрываем. Я сейчас допью кофе, соберусь, вызову такси и уеду на вокзал. Я могу подвезти тебя. Не надо. Я не хочу расплакаться при расставании уже решил, чем займется группа Красной Армии дальше. Переменила она тему разговора. Мы прошли боевую подготовку у арабов. Настало время показать этим свиньям из правительства и американским оккупантам нашу силу. Мы считаем, что надо продолжить дело наших старших товарищей, томящихся в тюрьмах, и ударить сразу в нескольких местах. Это должен быть весь арсенал наших возможностей. И налеты, и взрывы, и ликвидации мы заставим их с нами считаться. «Ты сможешь по своим каналам помочь нам с оружием и взрывчаткой?» «Смогу», – выдавил из себя Батый. «Ну что ты нахмурился, Юсуф? Так тебя называла Лейла Халев? Звезда палестинских революционеров? Я тоже буду звездой». «Когда ты вернешься в Берлин?» «На следующей неделе. Мне надо завершить здесь одно дело». «Хорошо. Там и встретимся, товарищ Уда». Она легко поднялась. Он хотел обнять ее на прощание. Но Бригита жестом показала, что этого делать не надо. Она оказалась смелее и мудрее меня. Вынужден был признать разведчик, но не с горечью, а с уважением. Батес ездил в фотосалон, проявил негатив и сделал две копии. В полдень в бассейне отеля его ждал север. Они расположились возле фонтана. «Тебе на будущее, Уда. Необъяснимый научный факт». Журчание или звук падающей воды – по каким-то причинам лучшее средство против звукозаписывающей аппаратуры. Учти. Итак, я тебя слушаю. Подчиненный рассказал резиденту о приезде Абу-Дауда, о своих наблюдениях и предположениях. Готовится террористическая акция против израильской делегации во время Олимпийских игр. Что будем делать? Центр решит. Пока твоя задача остается прежней – внедрение в террористическое движение в Европе. «Только вектор меняется. Что ты имеешь в виду? Боевая активность немцев, да и других радикальных молодежных движений пошла на убыль. Я думаю, ты и сам это заметил. Мне тоже так кажется. Это не значит, что мы сбрасываем со счетов группу Красной Армии. Судя по твоим словам, они после подготовки на Ближнем Востоке рвутся в бой. Учтем. «Громкие акции накануне Олимпиады заставят полицию и контрразведку вывернуться наизнанку, но задавить любыми способами смутьянов. Правительство даст им на это зеленый свет и закроет глаза на любые действия. Спецслужбы Германии теперь стали гораздо профессиональнее, и я думаю, у них это получится. Судя по всему, к этому все и идёт», – согласился Баты, внимательно слушая руководителя резидентуры. «Поэтому ты аккуратно отстраняешься от нынешних заводил, но связь с ними поддерживаешь». «Красная армия нам нужна как устойчиво-неуловимая организация. И что главное, со сложившейся репутацией она время от времени будет появляться из ниоткуда, напоминать о себе отдельными акциями и снова пропадать, не оставив следов». «В наших интересах», — добавил разведчик. «Именно», — согласился резидент. «На смену этим любителям на сцену выходит профессиональный состав. Так сказал бы наш с тобой товарищ, заядлый театрал. Благодаря тебе, баты. «Складывается идеальная ситуация для работы под чужим флагом». Молодой разведчик смущенно потупился. Такая похвала из устопытного опытного резидента многого стоила. Красноармейцы боролись в рамках своей национальной территории. Продолжил Север. «Сейчас передовой отряд международного терроризма возглавили бойцы из Палестины. Для них нет границ». «Ты сказал передовой отряд. А что, есть признаки, что за ними кто-то стоит?» Интуиция и логика мне подсказывают, что на смену им придет более широкое движение. Не националистическое, а, вероятнее всего, религиозное. Исламский мир просыпается. Пока он только грозит пальчиком, но скоро начнет показывать кулаки. Так считают наши аналитики в центре. Поэтому ты продолжаешь внедряться в этом направлении. Даут – это серьезная величина в мире террора. Но только на него одного делать ставку нельзя. Израильтяне, независимо от того, что произойдет на Олимпиаде, будут жестко зачищать своих врагов, тем самым освобождая путь другим врагам, скорее даже более опасным. Так как мне быть? Скажи, когда у автобуса на большой скорости отказали тормоза и он мчится по оживленной трассе в тумане, где самые опасные места для пассажира? Наверное, впереди, рядом с водителем. Основной удар придется спереди и, вероятно, сзади. Восстановившийся от столкновения автобус могут врезаться идущие следом машины. «Значит, где должен быть ты?» Север всегда старался подвести подчиненных к принятию правильного решения без его подсказки. Это развивает самостоятельность. Кроме того, если ты предложил вариант, то значит тебе его и воплощать. И отвечать за результат. Получается в середине. Не лезть в лидеры – это опасно. Но и не плестись в хвосте, от которого при необходимости можно без сожаления избавиться. Но как это сделать, шеф? «По ситуации. Действуй по ситуации». Ты уже опытный разведчик. Ты внутри системы. Тебе виднее. Начальник управления нелегальной разведки генерал Лазарев получил донесение из ФРГ от руководителя резидентуры подполковника Саблина, оперативный псевдоним «Север», о готовящейся на летней Олимпиаде в Мюнхене провокации в отношении израильской делегации. Он внимательно изучил материал, перебрал пачку фотографий, план Олимпийской деревни, распределение делегаций по месту поселения, изображение строений. У него на столе всегда лежали две папки. Красная и синяя. Синяя, самая пухлая, предназначалась для текущих дел. В красную он отбирал материалы для доклада руководству. Материалы из Германии он немного подумав убрал в красную папку, с которой каждое утро ходил на доклад к председателю Комитета государственной безопасности. Андропов завел жесткий порядок. Каждый день выслушивать по очереди получасовые доклады руководителей внешней разведки, контрразведки, и сообщения от нелегалов». Так он держал руку на пульсе крупнейшей спецслужбы мира. Что-то особенное зацепило Лазарева в этом сообщении из Германии, очень тревожное. Но что конкретно, он никак не мог понять. День клонился к вечеру. К шефу потянулись руководители отделов с информацией, полученной за день. Из нее он отбирал то, что попадет в папку на доклад председателю. Уже перед уходом генерал попросил зайти своего заместителя, полковника Дроздова. Юрий Иванович планировался на замену резидента в Нью-Йорке, поэтому курировал агентуру в Соединенных Штатах. За прошедший день серьезных или срочных событий на этом участке работы не случилось, что странно. Уж больно хлопотный был противник. В самом конце беседы Лазарев поинтересовался: Юрий Иванович, от боксера новых сообщений не поступало? Наш оперативный сотрудник КГБ? Под легендой прапорщика Службы обеспечения охраны ракетных зенитных установок, дислоцированных в Венгрии, совершил дисциплинарный проступок, сильно избил местного жителя. На самом деле это была подстава американцев, положивших глаз на военного, склонного к употреблению спиртного в местном кабачке. На это и рассчитывали советские оперативники. К боксеру был совершён вербовочный подход СРУ. Он согласился на сотрудничество. В это время в воинской части началось расследование о якобы пропавших деньгах. И прапорщик, испугавшись, прихватил секретную инструкцию по обслуживанию ракетного комплекса и перебежал к американцам. Его переправили в США. Долго решали, что с ним делать дальше. Учитывая его отличные физические данные, отправили на ферму, где стали готовить по программе диверсионной деятельности. Лагерь Пери, известный как «Ферма», был тренировочной базой, на которой Центральное разведывательное управление США и Разведывательное управление Министерства обороны занимались подготовкой тайных агентов ЦРУ, а также агентов других организаций, специализирующихся на диверсионной деятельности. Методики этой подготовки очень интересовали советскую разведку. Очень короткая, Анатолий Иванович. Он парень дотошный. Сообщил, что группы иностранцев, которых усиленно тренируют по захвату недавно построенного домика, переодели из комбинезонов спортивные костюмы. «Военную форму, наверное, берегут», – улыбнулся Дроздов. Лазарев замер. Спортивная форма, недавно построенные домики. Догадка ударила, как молния. «Юрий Иванович, когда вы мне докладывали о боксере, показывали фото, которое ему удалось там скрытно сделать. Принесите их, пожалуйста». Тут выдержка отказала генералу. От нетерпения он даже повысил голос. «Да побыстрее, товарищ полковник!» Сообщение о ситуации на предстоящей Олимпиаде в Мюнхене начальник нелегальной разведки оставил на завершение доклада председателю КГБ. По бесстрастному лицу Андропова было невозможно понять, какое впечатление на него произвела информация о том, что палестинцы готовят теракт против израильтян. Он внимательно рассматривал фотографии, пересланные из Германии. Кроме резидентуры Севера, есть подтверждающая информация из других источников, задал вопрос хозяин высокого кабинета. Нет, Юрий Владимирович, Думаю, что такой информации пока владеют не более пяти человек в руководстве палестинцев. Собственно, и Баты излагает свои предположения. Он не входит в круг посвященных. Он исполнитель, пусть и не рядовой. Да, Баты молодец. Мы в нем не ошиблись. У вас что-то еще, генерал? От нашего разведчика в США, от боксера пришло сообщение о том, что на базе ЦРУ тренируется группа по захвату гражданского объекта. Ему удалось скрытно сделать фото. Лазарев положил перед Андроповым карточку. Это я помню. Данное фото вы мне уже показывали. Удалось выяснить личности боевиков. Он с ними не пересекался, но по речи предположил, что это Венгры. Боксер до этого служил в Венгрии. Мы связались с товарищами из венгерской контрразведки. Троих по фото опознали. Это члены организации Дивизия Батонт и Мечи Крест. Это самые отъявленные контрреволюционные банды. Я их помню по мятежу 1956 года, оживился Андропов. Те еще мерзавцы и каратели. Лазарев молча еще раз пододвинул к председателю фотодомиков в Олимпийской деревне в Мюнхене. Ему хотелось, чтобы руководитель сам сделал выводы. Теперь перед Андроповым лежали две фотографии: макет строения на базе ЦРУ и изображение дома под Мюнхеном. В последнем донесении боксер сообщал, что венгерская группа занимается отработкой элементов штурма. Будучи переодетый в спортивные костюмы вместо обычного камуфляжа, всегда бесстрастное лицо грозного начальника изменилось. Он прищурился и буквально впился глазами в лежащее перед ним фото. Казалось, что в кабинете повисло грозовое напряжение. «Вы хотите сказать, что американцы тоже готовят людей для теракта на Олимпиаде? Строения идентичные». Хозяин кабинета требовательно посмотрел на Лазарева. «Именно такой вывод напрашивается, Юрий Владимирович. Вопрос. На кого? У вас же есть план размещения делегаций. Посмотрите, где предполагают разместить наших спортсменов и сопровождающих. Генерал быстро нашел нужный листок. Большая часть команды будет проживать в 19-этажном корпусе, но часть в домах низкой этажности. Такой дом, как на фото, выделен для руководства нашей делегации. Повисла пауза. Первые лица советской разведки лихорадочно просчитывали варианты развития возможной ситуации. «Анализируйте, Анатолий Иванович». Андропов всего четыре года занимался делами разведки. А вот его собеседник имел гораздо больше опыт в этом деле. «Ответственный руководитель никогда не должен пренебрегать рассуждениями более сведущих подчиненных в угоду своему самомнению». «Можно предположить, Юрий Владимирович», осторожно начал руководитель нелегалов, «что ЦРУ тайно готовит венгерских националистов к захвату заложников из числа советских граждан». То есть они повторяют хорошо зарекомендовавший себя палестинский сценарий. Захват заложников, выдвижение условий, получение гарантий безопасности, сдача в руки полиции и в скором времени выход на свободу. Вопрос, что могут потребовать венгры по наводке американцев? Понятно, что. Вывод наших войск из Венгрии. Андропов быстро взял себя в руки. Но это же нереально. Если им удастся такой замысел... Это всколыхнет волну национализма, которую нам с таким большим трудом удалось ослабить. Не задавить, а именно ослабить. После такого события антисоветские и националистические настроения вспыхнут с новой силой. И не только в Венгрии, а и в Польше, в Румынии, в Болгарии. Я уверен, что у американцев далеко идущие планы. Представляете, что начнется? Да, прессы на Олимпийских играх будет достаточно. Прямой телеэфир на весь мир обеспечен. Да сами янки вылезут как посредники для урегулирования ситуации и заберут террористов под условие освобождения заложников. Верно, террористы будут выглядеть как борцы за свободу, а американцы – как миротворцы. Зато мы будем оккупанты и слабаки. Андропов в раздражении отбросил от себя фото. Голос его стал необычайно строгим и требовательным. «Этого мы допустить не должны никак. Именно мы, Анатолий Иванович». «Больше некому. Ни советской армии, ни доблестной милиции там не будет». «Кстати, немцы уже заявили, что не допустят на территорию вооруженных полицейских». «Чтобы не портить атмосферу праздника воспоминаниями о мрачных годах фашизма». «Значит, тем более, наличие оружия у членов делегации также исключено». «Получается, Юрий Владимирович, вся надежда на моих нелегалов. Тот же Баты вполне может организовать нелегальную доставку оружия для отражения нападения. Это понятно». «Будет гораздо лучше, товарищ генерал, если ваши люди вообще не допустят боевиков до наших граждан. Нейтрализуют угрозу накануне. Нападающие проявят свои намерения только в последний момент. До этого они будут выглядеть как журналисты, спортсмены или обслуживающий персонал. Распознать можно будет только когда они достанут оружие, не раньше. Диверсанты против диверсантов. Это и есть тайная война, скрытая от многих глаз». «Мне начальник разведывательного управления главного штаба ВМФ Иванов Юрий Васильевич рассказывал, как весной 1956 года Никита Хрущев, большой любитель путешествий за границу, отправился с визитом к английской королеве на крейсере Никидзе. На стоянке в Портсмуте акустики засекли странное движение под нищем корабля. Для выяснения пустили боевого пловца. Он засек чужака за установкой мины. Короткий ножевой бой... И противника с перерезанным горлом наш диверсант оттащил подальше в море. Никто ничего не видел. Есть только результат. Так что, Анатолий Иванович, готовьте людей, имеющих боевые навыки. Юрий Владимирович, осторожно заметил Лазарев, может быть, все-таки есть смысл через посредников дать понять американцам, что мы в курсе их планов. Пусть они откажутся от таких методов, и все обойдется без кровопролития. Андропов был жестким руководителем. Но в то же время понимал, что подчиненные лучше и точнее станут выполнять его распоряжение, если будут понимать и, главное, разделять его замыслы. Я недавно беседовал с одним журналистом. Он хочет написать книгу о Феликсе Эдмундовиче, о работе ЧК. Уже и название придумал. «Горение». Просился поработать в архивах. Я распорядился. Так вот, он с восхищением рассказывал, что Держинский, оказывается, верил анархистам. И под честное слово отпустил их из тюрьмы на один день на похороны Кропоткина, основоположника анархизма. Не слышал о таком факте. Было дело. Кстати, все сдержали слово и вернулись. Он восхищался тем, что Феликс Эдмундович не стал расстреливать разведывательную сеть поляков, а тоже отпустил их под честное слово не работать против Советской России. Теперь скажите, остановило это анархистов или поляков? Их вразумил только красный террор который мы публично объявили после покушения на Ленина. Именно Дзержинский руководил ЧК, выполнявший тяжкую работу по взятию в заложники и расстрелам врагов и белых офицеров, тысячи которых могли оказаться потом в рядах армии Врангеля и Деникина. Ответ на террор – только ликвидация его в зародыше. Вы можете возразить, что сейчас другие времена, соглашусь, однако по статистике за три неполных года, начиная с 1970-го, И по сегодняшний день террористы захватили свыше 40 самолетов с заложниками. И это число будет расти. Потому что гуманные европейцы идут на поводу и выполняют требования террористов. А израильские лайнеры бандиты не трогают. Потому что убедились, ответ будет жестким и неизбежным. Вот и я, как человек, поставленный отвечать за безопасность государства, хочу, чтобы все знали, что мы не потерпим никаких проявлений террора в отношении нас. Ни от частных лиц, ни от государственных структур. Мы сильная страна, и у нас длинные руки. Уверен, нас и дальше будут проверять на прочность. Но ответ будет такой же. Вам понятна моя позиция, Анатолий Иванович? Конечно, товарищ председатель Комитета государственной безопасности. Кому думаете поручить руководство контропераций? Может быть, Батю? Парень хорошо проявил себя. Я более склонен, Юрий Владимирович, к кандидатуре Севера. Срочную пять лет отслужил в спецназе ГРУ принимал участие и руководил многими боевыми операциями. Кстати, первый орден у него за участие в венгерских событиях. Генерал знал слабость председателя. Андропов был послом Венгерской республики, когда там начался мятеж. Все происходило на его глазах. Его супруга от тех переживаний получила психическое расстройство и долго потом лечилась. Поэтому тех, кто принимал участие в подавлении беспорядков в Венгрии, он воспринимал как однополчан. Достойная кандидатура. «Действуйте, генерал». Глядя вслед подчиненному, Андропов задумался и сделал пометку в бумагах. Лазарев, конечно, хороший профессионал, но мягковат для такой работы. Надо подумать. Проблема выходила на внешнеполитический уровень, поэтому требовалось согласование действий с лицами, ответственными за эти вопросы. В Советском Союзе было две такие структуры. Отдел международных связей при Центральном комитете партии и Министерство иностранных дел. Андропов сам был выходец из партийной структуры ОМС. Многих там знал, но у него так и не сложились отношения с руководителем отдела товарищем Пономарёвым. Да и отдел, по сути, курировал внешнюю политику, но определял и исполнял эту деятельность министр иностранных дел товарищ Громыко. Вот с ним у Андропова сложились очень тесные и уважительные отношения. После долгих раздумий Андропов позвонил Громыка и договорился встретиться у того на даче. Встреча в 11 часов вечера считалась для руководителей тех времен вполне нормальным явлением. У них вообще было своеобразное мнение о рабочем времени. Оно, по сути, отменяло свободное время. Андрей Андреевич был проницательным человеком. Он прекрасно знал, как и с кем себя вести. Будучи по своему складу малоконфликтным, он, работая под руководством Сталина, выработал в себе жесткость характера. Других людей рядом с собой вошь народов не держал. Человек – это стиль. Эта черта характера из профессиональной сферы перешла в отношения со всеми остальными, даже близкими людьми. Избавиться от этого нельзя. Смягчить за счет внешних жестов можно, поэтому на столе гость ожидал душистый крепко заваренный чай и знаменитые кремлевские баранки. Спиртное хозяин не уважал, да и гость не приветствовал. Андропов изложил главе внешнеполитического ведомства подозрения своей службы относительно возможных нападений на советскую и израильскую делегации во время олимпийских игр. Опытного дипломата нисколько не удивили такие террористические замыслы. Что планируете предпринять, Юрий Владимирович? Не допустить нападения на наших граждан. Сделаем все необходимое, чтобы остановить диверсантов. Пока просматривается только силовой путь. Если мы предупредим американцев о том, что знаем об их намерениях, они довольно быстро вычислят утечку информации. И тогда пострадает наш сотрудник. К тому же вы не сможете предоставить никаких документальных доказательств. «И нас же обвинят в нагнетании обострения отношений», – дополнил Громыко. «Значит, силовой вариант. Наших следов там не останется. А у тех, кто там будет действовать, я уверен, не будет никаких документов, либо будут поддельные. Немецкая полиция будет долго искать концы. Придется списать на криминал». Председатель КГБ забарабанил пальцами по столу. Ему не очень нравился такой вариант развития ситуации. «Американцы опять выйдут чистенькими». Кстати, что касается израильской делегации, у нас ведь с Израилем нет дипломатических отношений. Юрий Владимирович, вы собираетесь их предупредить о возможном нападении по своим каналам? Так и у КГБ с Моссадом нет никаких контактов. Кроме того, мы не можем расшифровать свой источник. Максимум, что мы можем сделать, это предупредить Интерпол, что возможны провокации против евреев со стороны арабских радикалов на Олимпиаде. И все. Пусть они передают информацию дальше израильтянам и немцам. «Вы знаете, Юрий Владимирович, опытный дипломат не повышал голоса, но поднял вверх указательный палец, привлекая внимание гостя. Мне кажется, есть вариант американцев прищучить. Если вашим людям удастся захватить живым и вывести кого-то из нападавших, думаю, в нашей контрразведке найдутся способы заставить его все рассказать». «Конечно, Андрей Андреевич, даже не сомневайтесь», обрадовался такому варианту Андропов. «Тогда мы сможем надавить на американцев и заставить их приутихнуть». Продолжил развивать свою мысль министр иностранных дел. Если мы пригрозим им предъявить мировой общественности живого свидетеля, который подтвердит в деталях, что теракт готовился на территории США, с фамилиями кураторов, раскроет местоположение центров обучения, Янке будет сложно отмыться от обвинения в международном терроризме. Это очень сильно ударит по престижу США и отношениям с союзниками. Почему тогда сразу не устроить грандиозный скандал? Что нам даст такой скандал? Только обострение отношений. А нам сейчас надо с ними договориться. Вот для чего нужен рычаг воздействия на администрацию Белого дома. В нашей стране по зарез важны валютные средства. Взять их быстро и в большом количестве можно, продавая на запад сырье. Немцы очень хотят получить наш дешевый газ, это позволит им дать мощный толчок экономике, но американцы всячески мешают им это сделать. Программа газ в обмен на трубы. Они поставляют нам трубы большого диаметра, которые мы не производим. А Советский Союз расплачивается сырьем и зарабатывает на нем необходимые средства, проявила осведомленность Андропов. Именно. Уже и газопровод практически достроен. Но американцы поставили немцам ультиматум, и сделка на грани срыва, поэтому нам и нужен весомый аргумент, чтобы заставить американцев отступить. Тогда уже на следующий год газ пойдет в Европу, и остановить проект будет практически невозможно. Дайте нам этот аргумент, Юрий Владимирович.